Глава вторая. 8.30 утра. Солнечный свет, проникающий через окно, падал на пол чётким квадратом. Свет был таким ярким, что можно было разглядеть каждую пылинку, витавшую в воздухе. Хан достала из шкафа несколько костюмов. Что-что, а на допрос нужно одеться официально. Выбирая между юбкой и брюками, она всё-таки решила надеть юбку. Образ должен быть мягким, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Ханжи оделась и накрасилась. Она добавила своей внешности мягкости, нарисовав дугообразные брови и подчеркнула изгиб губ помадой. Взглянув на свое отражение, девушка отметила, что выглядит немного уставшей, но вполне привлекательной. Она собрала волосы в пучок и приподняла уголки губ. Все, она готова. Она взяла телефон, чтобы проверить время. 9.03. Макияж занял намного больше времени, чем она ожидала, потому что давно его не делала. Такси из Сан-Судона. Сан-Судон, легальный дон, часть района Мапогун в Сеуле. Двигавшееся в западном направлении замедлило ход около туннеля Кымхва, после чего остановилась у Саджик-парка. 9.30. Время еще оставалось, но хан Джису начинала нервничать. Она вышла из такси и быстро направилась ко входу. Здание полицейского управления Сеула выделялось на фоне остальных зданий. Его было видно издалека. Она сразу заскочила в лифт, надеясь, что не столкнется ни с кем из коллег. Девушка по привычке нажала на кнопку третьего этажа, где располагался отдел судмедэкспертизы потом торопливо нажала кнопку 13-го этажа, там находился нужный ей следственный отдел. 9.50. Самое время. Следственный отдел находился в конце коридора. Из окна открывался прекрасный вид на Кванхвамунские ворота, но времени наслаждаться пейзажем не было. Кванхвамунские ворота — главные ворота на южной стороне дворца Кёнбоккун королевского дворца династии Чосон в Сеуле. Неделю назад Ханжи позвонили из следственного отдела. Они получили письмо, в котором говорилось, что подозреваемый, которого она допрашивала пять месяцев назад, скончался. Точнее, похоже, что он покончил с собой. Письмо. Ханжи Су считала, что никак не может быть причастна к самоубийству подозреваемого. К тому же абсурдным было не то, что он совершил самоубийство, а то, что только похоже, будто он это сделал. Однако при проведении тщательного расследования можно обнаружить связь там, где ее раньше не было видно. Сделав глубокий вдох, Джесу открыла дверь. В кабинете было трое. Когда она вошла, один из них встал. Мужчина в очках с короткой стрижкой, одетый в форму. «Младший инспектор Хан Джесу?» — спросил он. Вместо ответа она слегка поклонилась. «Меня зовут инспектор Ким Джон Мин. Следуйте за мной». Инспектор Ким отвел ее в комнату для допросов. Из мебели внутри был лишь одинокий стол со стулом. Не было ни камер наблюдения, никакого какого-либо другого записывающего устройства. Идеальная слепая зона для следственного отдела. «Сначала нужно подтвердить вашу личность», сказал инспектор Ким, открывая ноутбук. В синем свете экрана его взгляд на мгновение остановился в левом углу потолка и затем опустился вниз. Хан сразу догадалась, что он использует правое полушарие своего мозга. Если взгляд направлен в верхний левый угол, то это значит, что человек использует правое полушарие. Конечно, это было обобщением, но факт использования правого полушария еще до начала допроса Означал, что человек уже сделал какие-то выводы и вырабатывает стратегию допроса. Ханжесу ждала, чтобы инспектор Ким посмотрел ей в глаза. Когда их взгляды наконец пересеклись, он инстинктивно отвел глаза и тут же задал первый вопрос. «Вы профайлер из группы поведенческого анализа полицейского управления Сеула, верно?» «Абсолютно верно. Ваше звание?» «Младший инспектор». «Перейдем к делу. Помните ли вы господина Ким Юнхака?» «Конечно же, она его помнила. Ким Юнхак — профессор университета, которого подозревали в убийстве жены. В так называемом «убийстве без тела», произошедшем пять месяцев назад, я разработала всю стратегию допроса. Поскольку тело жены так и не нашли, следственная группа параллельно проводила расследование по делу о пропаже человека». Джесу установила, что дело о пропаже человека в действительности было делом об убийстве. Убийстве и сокрытии тела. Когда Хан Джесу взяла руководство расследованием на себя, она лично допрашивала Ким Йон-Хака, переведя его в ранг главного подозреваемого. Однако на любые вопросы он лишь повторял ответы, которыми снабдил его адвокат. Он отказывался отвечать, как только в его адрес высказывалось хоть малейшее подозрение его причастности к преступлению. Да и вообще он не походил на мужа, который горько переживает потерю любимой жены. Неужели такой человек мог покончить с собой только из-за того, что его допрашивали? Эта мысль заставила ее фыркнуть. «Вы его сами допрашивали?» — спросил инспектор. «Я проводила второй допрос». В конечном итоге тело пропавшей жены так и не нашли. Подозреваемого отпустили из-за отсутствия состава преступления. Если пропавшая жена Ким Ён-Хака не найдется через пять лет, то ее признают умершей. И если так случится, то он получит огромную сумму по страховке, которую оформил на имя жены. Поэтому Ким Ён-Хак не мог просто так совершить самоубийство. Как и его жена, господин Ким Ён-Хак исчез, Он не подаёт никаких признаков жизни в нашем привычном понимании. Он не пользуется ни мобильным телефоном, ни кредитной картой, никаких медицинских счетов за последнее время. И вы думаете, что это из-за того, что я его допросила пять месяцев назад? Джесу не смогла удержаться от сарказма. И только когда девушка снова встретилась взглядом с инспектором Кимом, она это поняла. Взгляд инспектора стал холоднее. Надо было следить за своим тоном, Но теперь уже поздно. Она все испортила. С самого начала было понятно, что ничего хорошего из этого разговора со следователем не выйдет. Теперь уже Хан Джису избегала его взгляда. Хоть мы и не знаем точного времени, но господин Ким Йон Хак пропал вскоре после своего освобождения. Странно. Значит, он пропал? Вы сказали... «Пять месяцев назад?» Джессу невольно вздрогнула от неожиданного времени исчезновения. «Да, поэтому вам и позвонили». Инспектор Ким откинулся назад на стуле. Его глаза блестели за стеклами очков. Наконец он спросил. «Шесть лет назад, подозреваемый которого вы допрашивали, покончил жизнь самоубийством, не так ли?» Она ждала этот вопрос. Эта история стала ее клеймом. Именно из-за нее она нанесла макияж, чтобы сделать свой образ мягче, сгладить первое впечатление. «Да, это так», — ответила она. «Неужели подозреваемые, находящиеся под следствием, настолько часто совершают самоубийство, что это случается дважды у одного детектива?» «Нет», — ответила Джису максимально кратко и ясно. Она, как никто, хорошо знала, что, когда виновным задают ключевые вопросы, они вместо того, чтобы просто на них ответить, пускаются в объяснение. Инспектор Ким зафиксировал ответ Джесу на ноутбуке. «Тогда почему, по вашему мнению, это случалось с вами неоднократно?» Хороший открытый вопрос для сбора нужной информации. Если бы она начала оправдываться, то собранная информация стала бы оружием против нее самой. Инспектор Ким использовал хорошо продуманную стратегию допроса, поэтому она не стала ничего отвечать. Он немного подождал и застучал по клавиатуре ноутбука, что-то записывая. Скорее всего, что у младшего инспектора Хан нет ответа на вопрос. В протоколе допроса комментарий «нет ответа» не менее важен, чем сам ответ, если таковой имеется. Оказывали ли вы давление на господина Ким Йон Хака с определенной целью? По сути, он спрашивал, намеренно ли хан заставила его совершить самоубийство. Она поняла, что именно означает этот вопрос. Дисциплинарные меры в отношении нее не ограничатся только лишь отстранением от работы. Хан-Джи нарочно провела рукой по столу. Взгляд инспектора, естественно, тут же остановился на ее руке. Если он пропал пять месяцев назад, почему письмо пришло только сейчас? — спросила она в ответ и заметно пошевелила указательным пальцем. Взгляд инспектора Ким был прикован к ее пальцу. Ей хотелось прервать нескончаемый поток вопросов. Когда подозреваемые лгут, то, как правило, движение их рук замедляется из-за когнитивной нагрузки на психику. Ей хотелось сделать шаг навстречу, покончить с вопросами и взять допрос под свой контроль. Инспектор Ким осторожно поднялся со спинки стула и сел ровно. Это незначительное движение придало ей чуть больше уверенности. Она даже почувствовала легкое удовлетворение от того, что смогла его зацепить. Его сын учится в Канаде, в Карлтонском университете, и говорит, что очень мало общается с отцом. Поскольку деньги на расходы поступали регулярно каждый месяц, то звонить отцу особо не было необходимости. Но деньги вдруг перестали поступать. Похоже, он попытался с ним связаться, когда на банковский счет, куда должны были поступить деньги, не был зачислен перевод. И он написал письмо, в котором говорилось, что его отец покончил жизнь самоубийством, потому что он не смог с ним связаться. Наконец-то содержание письма стало ясным. Ким Йонг Хак мог совершить убийство — Но он точно не тот человек, который покончил бы с собой. Тем более, что он мог получить большую сумму по страховке. Вывод был очевиден. Хан Джи сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Инспектор Ким последовал ее примеру и тоже перестал дышать. Феноменальная синхронизация. «Он был убит». Джису нанесла последний удар, и зрачки инспектора расширились. «Ким Йон-Хак не покончил бы с собой. Его убили. Я доложу об этом начальнику и проведу официальное расследование». Джису поднялась, но инспектор Ким все еще колебался с решением. Когда она направилась к двери, он сказал, «Если на втором этапе расследования не будет обнаружено тело с признаками насильственной смерти, то просто так дело не закончится». Второй этап расследования. До него оставалось всего неделя. Хан сразу же спустилась с 13 этажа на третий, где находился отдел судмедэкспертизы. Ей нужна была папка с делом Ким Йон Хака. Мотивом для большинства убийств являются деньги или похоть. Если хорошенько в этом покопаться, преступник обязательно найдется. Но не в случае с Ким Йон Хаком. Здесь не все так просто. На третьем этаже в отделе судмедэкспертизы было тихо. Следственной группы и группы по расследованию пожаров не было на месте, даже кресло патологоанатома оказалось пустым. Судя по всему, кто-то погиб при пожаре. Все очень спешили на выезд, кто-то даже не притронулся к кофе, оставив его остывать на соседнем столе. Ханжесу налила себе кофе, поудобнее устроилась в кресле и включила компьютер. Она подключилась к внутренней сети полиции и запустила SCAS, Scientific Crime Analysis System, Система научного анализа преступности, чтобы найти дело Ким Юнхака. Она щелкнула на первую расшифровку показаний. Несмотря на то, что она не руководила этим делом, ее привлекали к проведению допросов, поэтому все записи можно было посмотреть без разрешения руководства. В первом допросе Ким Ён-Хака в качестве свидетеля было кое-что примечательное. В частности, его рассказ о том, как он хотел найти свою любимую жену. Ким Ён-Хак подробно рассказал о знакомстве с людьми из окружения своей жены, о посещении спортивных центров и кафе, куда она часто ходила. Но он упустил кое-что очень важное. В его голосе не было ни беспокойства, ни грусти, ни печали, ни горя от потери когда он говорил непосредственно о своей жене. Он делал акцент на том, как отчаянно хочет найти жену. Типичное заявление того, кто совершил преступление. Как правило, преступники не грустят и не особо расстраиваются, они изо всех сил пытаются доказать свою невиновность, они бессознательно создают себе психологическое алиби. Однако все изменилось, когда на берегу реки Хан в Кёнгидо в провинции в южной Корее обнаружили машину и телефон жены Ким Йон Хака и дело о пропаже человека переквалифицировали в дело о насильственном преступлении он предоставил идеальное алиби на момент исчезновения своей жены когда выяснилось что обнаруженные в машине небольшие пятна крови принадлежали его жене он свою защиту сказал у нее просто пошла кровь из носа Его поведение и слова стали чересчур педантичными и абсолютно бессердечными, как будто он повторял слова своего адвоката. Ханжесу вспомнила их последний разговор во время второго раунда допросов, когда он из свидетеля превратился в подозреваемого. Но этого разговора не было в расшифровке, потому что к этому времени запись допроса кончилась. Она сказала ему «Я знаю, что ты ее убил». На что он ответил ей учительским тоном «Нет тела, нет и убийства». В конце концов, ордер на арест не одобрили из-за того, что не было достаточных доказательств. Вечером того дня истекал срок ареста Ким Ён-Хака, и его, разумеется, отпустили. У этого человека не было причин для самоубийства. На тот момент, сколько бы следственная группа ни рылась в финансовых отчетах, записях его телефонных звонков и сообщений, Они не могли найти ничего подозрительного. Хоть он и застраховал жизнь жены на очень крупную сумму, страховку нельзя было однозначно назвать главным мотивом убийства, потому что прошло очень много времени с момента ее оформления. Но какова вероятность того, что главный подозреваемый по делу об убийстве без тела, замаскированного под пропажу человека, исчезнет таким же образом? Хан вышла из офиса и направилась к запасному выходу. Тяжелая железная дверь с грохотом за ней закрылась. Она решила подняться по пожарной лестнице. Голова сразу же прояснилась, когда она вдохнула холодный воздух. Для начала девушка решила исключить самые маловероятные сценарии. Ким Йон Хак покончил с собой из-за того, что его несправедливо обвинили в убийстве жены. Исключено. Ким Йон-Хак убил свою жену, а потом и себя, тем более исключено. Может, они оба живы? хан стояла на лестничной площадке четвертого этажа, затаив дыхание. Если бы эти двое решили исчезнуть, чтобы начать новую жизнь, им, несомненно, понадобились бы деньги. Однако никаких следов продажи недвижимости или перевода вкладов не нашли. Плюс, если оба человека пропадут без вести, то никто из них не сможет получить выплату по страховке. Может, они вступили в сговор со своим сыном? «Нет», — покачала головой Джесу. «Тогда время, когда сын сообщил о пропаже отца в письме, становится слишком странным. Ни к чему привлекать внимание полиции. Третье лицо, интересы которого пересекались с их собственными?» Вычеркиваем и такой вариант — Тогда не было бы смысла в таком временном разрыве между исчезновением жены и исчезновением мужа. Она прошла четвертый этаж и поднялась на пятый. В ее голове крутились вопросы. Почему убийца замаскировал убийство Ким Йон Хака под дело о пропаже человека? Для этого тело нужно как минимум убрать с места преступления и так спрятать, чтобы точно никто не нашел. В реальности это не так легко, как кажется. «Так почему же?» Перебирая в уме последние предположения, Хан поняла, что дело об исчезновении Ким Йон Хака было копией убийства без тела его жены. Как-то, само собой, ей на ум пришло имя «подражатель». Хан остановилась на лестнице. Имя Ли Суина вертелось на языке, как тень, брошенная на имя «подражателя». Она дошла до запасного выхода на пятом этаже и вошла в коридор. За углом был кабинет начальника следственного отдела. ханжи решила принять предложение суперинтенданта Одаёна «Он проснулся?» — раздался женский голос. Из-за того, что он долгое время крепко спал, мужчина не мог понять, это во сне или наяву. «Вы узнаете мой голос?» Женский голос звучал отчетливо, в нем слышалась легкая дрожь. Это была реальность, никакой не сон. На мгновение мужчина замер, не в силах пошевелиться. Голос, донесшийся из ниоткуда, без звука открывающейся двери или приближающихся шагов, был куда страшнее любого призрака. Он с ужасом понял, что в его темноте кто-то стоял. «Вы меня не помните?» Голос этой женщины не совпадал ни с чьим другим голосом в его системе, но она явно его знала. Он вздрогнул от страха. «Это же я. Неужели вы меня действительно не помните?» Голос раздался примерно в двух шагах от него, в нем не было никакого тепла. Мужчина не знал, как реагировать на происходящее, он не мог ни ответить, ни пошевелиться. «Мне нужно было убедиться». Женский голос прозвучал совсем рядом с его головой, на расстоянии вытянутой руки, от которой он никак не смог бы защититься. В чем именно хотела убедиться эта женщина? Что он потерял память? Или в том, что на самом деле он все помнит? Инспектор засунул руку под простыню, вынул иглу для внутривенного вливания на тыльной стороне его левой руки и схватил ее. Он почувствовал, как по его руке потекла кровь. «Мне жаль». Лисуин дал ответ, который можно было и не озвучивать, и затаил дыхание. Он не мог пропустить ни малейшего движения женщины. Если ему повезет попасть иглой в ее глаз или шею, то, возможно, он выиграет достаточно времени, чтобы выбежать из палаты. Инспектор мысленно представил себе планировку больничной палаты и прикинул, где находится дверь. «Не переживайте». «Люди не меняются, даже если они ничего не могут вспомнить. Ни вы, ни я», — ответила женщина. Дверь палаты открылась, но она не сдвинулась с места. «Как дела? Все еще не вспомнил ничего?» Раздался голос начальника отдела Одайона. Вслед за его быстрыми шагами послышался звук закрывающейся двери. Наконец Лисуин выдохнул. Никто даже не заметил, как долго он сдерживал дыхание. «О чем вы разговаривали?» — спросил начальник. «Он меня совсем не помнит», — тихо сказала женщина. «Ничего страшного. Он должен вспомнить другое лицо», — ответил начальник О. Весело, как будто ситуация действительно была забавной. «Я так понимаю, вы уже поздоровались?» «Старший инспектор Ли — это детектив Хан Джесу». Лисуину показалось, что голос Ода Йона звучит немного взволнованно, не так, как обычно. «Старший инспектор, меня зовут Хан Джесу». Лисуин молчал. «Детектив Джесу был ближе всех к тебе», — объяснил начальник О. «Когда с тобой произошел несчастный случай? Вы с коллегой вместе преследовали подражателя». «Коллега?» В слегка дрожащем голосе джесу чувствовалось напряжение, которое отделяло ее от роли близкой коллеги старшего инспектора. Однако кто угодно занервничал бы в присутствии человека, побывавшего в пожаре, который не только оставил ожоги на теле, но и испепелил его память. «Задача не из легких, но нам нужно каким-то образом вернуть твою память». «Сейчас эта память единственная, что сдерживает подражателя. Детектив Хан Джесу будет тебе помогать». «Я буду часто вас навещать», — сказала она. Голос женщины все еще был незнаком Лисуину. То, что они были коллегами, еще не означало, что они были друзьями. Он не знал, можно ли ей доверять. Под левой рукой простыня уже взмокла от алой крови. Лесуин протянул руку и нажал на кнопку вызова. Он не знал, когда точно, но скоро медсёстры будут здесь.